Часть вторая. Братство золотых розенкрейцеров. Глава первая. Их история. Где яркий свет, там тень густая. Век Вольтера и Дидро, Лессинга и Гердера, Гёте и Канта, знал также Шрепфера и Гаснера, Сен-Жермена и Калиостра, Сведенборге, Месмера и Лафатера. Вызывал духов, искал камень мудрости и с мистическим рвением и фантастической верой в чудеса спешил убедиться в благодетельном существовании воображаемых или кажущихся тайн. Люди отказались от старых мистерий, но их пылкая фантазия требовала новых, при помощи которых они могли бы взобраться на высшую духовную, и нравственную ступень. Они отрицали будущую жизнь, но тем с большей жадностью и в безумном ужасе искали они средств против старости и смерти. Первые многообещающие открытия в области физики и химии возбудили в публике самые напряженные ожидания. Этим настроением воспользовались темные полчища алхимиков, массами выбрасывавшие на рынок свои бессмысленные сочинения, которые находили многочисленных покупателей. Среди всевозможных бредней, которыми наполнены книги, в них трактуются также законы ордена, носящие несомненные следы иезуитского влияния. Эти статусы бесспорно послужили Образцом для ордена Розенкрейцеров. Снова начало всплывать, никогда не исчезавшее окончательно воспоминание о сказочном братстве Розенкрейца. И вот ученые-обскуранты, как, например, доктор Шлейс фон Левенфельд в Зульцбахе и доктор Допельмайер в Гофе, решили восстановить старое общество розы и креста, но в новом облачении, соответствующим новым временам. Подобно бесчисленным тайным обществам, возникшим и в ту эпоху, и позднее, они позаимствовали свою внешнюю форму у франк-масонского союза с его высшими степенями. Свой союз, обнаруживший свою деятельность впервые, Во Франкфурте в 1757 году они назвали обществом или братством золотых розенкрейцеров. Шлейс фон Левенфельд был ревностным приверженцем священника, чудодейственного врача и изгонителя бесов Гаснера, отъявленного Плута. 1779 год. Слух о том, что новый орден обладает истинной мудростью и в своих высших степенях обучает изготовлению камня мудрости, проник прежде всего в ряды франк-масонского братства. Он был с радостью встречен, в особенности теми масонами, которые не нашли в высших степенях своего ордена удовлетворения своей любознательности и надеялись от следующих адептов нового общества узнать наконец высшую тайну. Ведь они учили, что франкмасонство только преддверие храма, скрытый вход которого откроется лишь достойным масонам. При посредствии соответствующих сочинений заманчивая весть распространилась также среди различных слоев так называемых образованных классов. Открытие обещанной тайны сулило разрешить все загадки бытия и открыть двери в рай. В его руках, адепта, читаем мы в одном из этих остроумных произведений, сосредоточены средства против бедности и болезни, этих главных врагов человеческого спокойствия. «Счастливый брат, ты обладаешь всем, что может тебя осчастливить и временно, и навеки. Тебе без всякого принуждения повинуется послушная природа. Она отдает тебе свои силы. Ты обладаешь знаниями и могуществом. Тебе разрешено снова извлечь наружу свет, обратившийся внутрь под налетом греха, снять всю накипь, освободить тело от всех его твердых оболочек, сделать его прозрачным, и привести его к высшему совершенству. Никто не хотел остаться за бортом, раз дело шло о приобретении внутреннего блаженства путем высшего познания, власти над миром духов, чести, богатства, здоровья, продолжительной жизни. В 1761 году мы находим Крейцеров в Праге. В 1773 году Они появились в Верхних Лужицах и в Селезии. В 1775 году они открыли свою штаб-квартиру в Вене. Вскоре для Северной Германии и России средоточием розенкрейцерских стремлений сделался Берлин. Во главе берлинских розенкрейцеров стояли Бишоф Вердер и Вельнер. Бишоф Вердер родился 13 ноября в Остерланде в Тюбингене. Отец его был саксонским офицером. Пробыв некоторое время в университете в Галле, он принял участие в последних походах Семилетней войны в должности адъютанта кавалерийского генерала фон Зейдлица. По заключению мира, возведенный в Сан-Камергера при Дрезденском дворе, Он поступил на службу при дворе принца Карла Саксонского, носившего титул герцога Курлянского. Этот принц, 1796 год, член системы Гунда и супериор Орденис in Саксония, позже «шеф де фоа ле мэр Экосес» страстно жаждавший высшего познания, сделался одним из ревностнейших приверженцев самой нелепой веры в чудеса. Когда разразилась война за баварское наследство 1778 год, бишоф Вердер собрал отряд добровольцев и вместе с ним стал под начальством принца Генриха Прусского. В это же время он познакомился с принцем, позже королем Фридрихом Вильгельмом II. Он сделался его неразлучным спутником и советником и сохранил по отношению к нему искреннюю преданность. Человек необыкновенно большого роста, с тонким умом интригана, чрезвычайно скрытный, одаренный талантом царедворца, казаться незаметным и в то же время умевший необыкновенно искусно импонировать таинственной, мистически торжественной внешностью, сжигаемой властолюбием, которую он однако умело скрывал. Бишоф Вердер всецело поработил открытую, беспечную натуру Фридриха Вильгельма. По на престол Фридриха Вильгельма Бишоф Вердер Сделался его флигель-адъютантом, а в 1789 году генерал-адъютантом. С 1791 года он неоднократно ездил с дипломатическими миссиями в Вену и содействовал соглашению между Пруссией и Австрией относительно Франции, приведшему к несчастному походу 1792 года. Он участвовал в этом походе в качестве генерал-майора при штаб-квартире короля. Возведенный в 1796 году в чин генерал-лейтенанта, Бишоф Вердер получил отставку в январе 1798 года, спустя несколько месяцев после смерти короля. Он умер 31 октября 1803 года, в своем имении Марквард у Поцдама. В союз франкмасонов Бишоп Вердер вступил в 1758 году, еще будучи студентом в Галле. Но, страстно любя алхимию и магию, он вскоре перешел к системе строгого послушания. Необузданная ежедневная пресса осыпала этих людей невероятными потоками грязи. Если она в этом вопросе и далеко перешла за границы истины, то все же остается еще очень много данных в подтверждение обвинительного приговора, произнесенного исторической справедливостью над этими могильщиками Старой Пруссии. Герцог Карл Курлянский отправил в 1774 году Иоганна Рудольфа фон Бишофвердера в Лейпциг, чтобы разузнать тайны хозяина кофейни Шрепфера, который вызывал духов и заявлял себя обладателем истинной масонской мудрости. Шрепфера принято считать, орудием в руках иезуитов и одним из первых апостолов розенкрейцерства. Сомнительно, чтобы розенкрейцеры пользовались для распространения своих идей услугами человека, совершенно лишенного какого бы то ни было образования. С другой стороны, нельзя отрицать того факта, что Шрепфер привлек множество верующих из всех слоев общества и развивал в них страсть к духовидению и привидениям. Его книга, написанная в 1806 году, служит поучительным примером того, как в период ображения многие, даже образованные и мыслящие люди, легко поддаются увлечению ложью и обманом. Йоган Георг Шрепфер, родом из Нюрнберга, 1739 год, Служил во время Семилетней войны гусаром в прусском войске, а после заключения мира сделался содержателем кофейни в Лейпциге. Он стал вести чрезвычайно расточительный образ жизни. В своей квартире он устроил ложу и вызывал здесь духов умерших. Но так как кудесник осыпал оскорблениями лейпцигских франкмасонов, врывался в их собрание вооруженным и всячески угрожал членам, то герцог Курлянский приговорил его к ста ударам палкой, обязав его выдать расписку в правильном получении их. Напечатано во «Франкфуртерцайтунг» в 1886 году. После такого неприятного испытания Шрепфер переселился во Франкфурт-на-Майне, затем в Брауншвейг, где он продолжал безнаказанно бесчинствовать. Опасались, что этот бессовестный человек выдаст тайны франк-масонов, и поэтому были осторожны с ним. Наконец, при содействии его друзей, он был торжественно введен в ложу Минервы. Он сам и его последователи объявлены честными людьми и истинными масонами. своим приверженцам он рассказывал, будто ему поручено соединить Франк-Масонский союз с орденом Иезуитов. Вера в его магическое искусство была так велика, что им заинтересовался даже герцог Карл и поручил Бишоф Вердеру ознакомиться с деятельностью Шрепфера. В результате мошенник был приглашен в Дрезден где вскоре можно было видеть принца, гуляющим рука об руку, с хозяином кофейни. Шрепфер вернулся в Лейпциг во французском мундире и со званием барона фон Штейнбаха. Но его шарлатанский вид, в конце концов, все же показался властям чрезмерно наглым и опасным, и они отказались от общения с ним. Он очутился в крайней нужде, и так как французское посольство также собиралось привлечь его к ответственности, то он предпочел добровольно покончить с собой. Утром 8 октября 1774 года он застрелился в присутствии нескольких друзей в Розентале близ Лейпцига. Его аппараты для вызывания духов перешли во владение Бишоф Вердера. Шрепфер делил свои магические работы на два класса — пневматические и элементарные. В первом классе появлялись духи, причем их появление сопровождалось страшным шумом, ревом и густыми облаками дыма. Во втором он вызывал заклинанием «всякое желаемое лицо». Этот мошенник обладал силой вызывать ветер, гром и молнию, даже заклинать и переставлять звезды, хотя он не знал ни их названий, ни их расположения. При появлении духов зрители должны были стоять на коленях. В антрактах он подавал им пунш, к которому, вероятно, примешивались одурманивающие снадобья. Совершенно одураченный чудесным человеком Он попал на конвенте в Висбадене, 1776 год, в сети отъявленного шарлатана Гугомаса. Мысль о том, что алхимики и розенкрейцеры обладают высшей тайной, что они умеют делать золото и имеют власть над миром духов, превратилась у него в навязчивую идею. Он вошел в тесные сношения с саксонским советником Дюбоском, которого снарядил венский кружок розенкрейцеров, чтобы склонить к его учению Северную Германию. В 1777 году Бишоф Вердер был принят в общину новых святых. На конвенте в Вольфенбютеле, 1778 год, Бишоф Вердер склонил в розенкрейцерство советника Вельнера, присутствовавшего на собрании в качестве представителя материнской ложи Цюдендрей Вэлкт-Куглен, и с которым он уже раньше был знаком. Йоган Кристоф Вельнер родился 19 мая 1732 года в Деберидсе близ Шпандау, был сыном сельского священника. Его прекрасно образованная мать дала даровитому мальчику превосходное воспитание. В 17 лет он оставил школу в Шпандау, чтобы посвятить себя изучению теологии в Галле. Несколько лет спустя Вельнер попал в качестве воспитателя в дом графа Итценплица в Гроссбегнице. Ловкому, любезному, искусно заводившему интриги, даровитому кандидату удалось вскоре настолько войти в доверие своих хозяев, особенно хозяйки, что в 1755 году, 23 лет от роду, он получил место священника в Гроз бегнице Его проповеди, из которых некоторые напечатаны, свидетельствуют о том, что это был искусный, и красноречивый оратор, но проповедям недостает сил глубины и той душевной теплоты, которая вдохновляет и увлекает слушателя. После смерти своего патрона в сентябре 1759 года Вельнер передал должность своему отцу, якобы вследствие слабости своей груди. Госпожа фон Итценплиц купила для него кандидатуру на место соборного проповедника в Гальберштадте и отдала ему в аренду свое имение в Гроссбегнице. С этого времени Вельнер успешно и с увлечением занялся сельским хозяйством. Но скромная трудовая жизнь сельского хозяина не могла надолго удовлетворить человека, снедаемого честолюбием и считавшего себя призванном к высшей роли. Чтобы выказать себя перед великим королем с благоприятной стороны, он написал в 1766 году сочинение на немецком и французском языках и посвятил его монарху, снабдив чрезмерно хвалебным вступлением. И этим он действительно обратил на себя внимание правительства но надежду получить место в главном управлении церковными делами разрушил его брак с девицей фон Иценплиц. Старания преданных ему родных добиться для него дворянства не имели успех. Старый фриц резко отверг от ходатайства, назвав выскочку хитрым попом-интриганом. Эти события возбудили в Вельнере глубокую ненависть по отношению к королю и дали другое направление его планам. В 1765 году Вельнер примкнул к франкмасонскому союзу и, благодаря своей энергии и ораторскому таланту, вскоре достиг там выдающегося положения. Наряду со склонностью эпохи к мистицизму, наряду с жаждой тайных познаний Его влекло в эти круги главным образом безмерное пристрастие к высоким связям, жажда власти и влиятельного положения. Он действительно завязал близкие отношения с герцогом Фридрихом Августом Брауншвейгским, принцем Людовиком Дармштадтским, ландграфом Карлом Гессенским и другими влиятельными людьми, принимавшими в упору деятельное участие в вырождавшихся тайных обществах. Благодаря таким связям Вельнер сблизился с принцем Генрихом. В 1770 году он был назначен камератом при департаменте государственных имуществ. Спустя несколько лет он сблизился также с принцем прусским. Через несколько месяцев по вступлении принца на престол Вельнер был возведен в звание тайного советника и в дворянское достоинство октябрь 1786 год. И когда 3 июля 1788 года он был назначен министром юстиции и шефом департамента духовных дел, честолюбивый интриган достиг цели своих стремлений. До 1794 года Счастье улыбалось ему, но с этого года его солнце начало меркнуть. Спустя несколько недель по вступлении на престол короля Фридриха Вильгельма Третьего Вельнер получил отставку без пенсии. Он удалился в свое имение Грос-Риц у Бескова, где и умер 10 сентября 1800 года. Самое появление этого человека и роль, которую он играл, могут быть объяснены только настроением той эпохи, когда люди закружились в хаосе суеверных бредней, атеистических идей и так далее. В 1799 году в Дрездене этот любитель чудес был формально принят в орден. С этого времени это дьявольское наваждение сильно распространилось в высших кругах столичного населения. В орден массами стекались люди без царя в голове, умничающие искатели мудрости, взбалмошные любители просвещения, томимые жгучей тоской по конечному разрешению мировой загадки. В короткое время составился первый кружок. Вслед за ним образовались другие. Вельнер сделался директором кружка, и уже по прошествии двух лет он оказался главным директором 26 кружков, насчитывавших 200 человек. Этот деловой и светский человек неустанно трудился в интересах Ордена. Он вел обширную корреспонденцию с повсюду открывавшимися кружками, усердно посещал собрания, занимался химическими опытами, составил для ордена учебник, старался при помощи назидательных лекций опутывать членов мистическими бреднями и, наконец, вступил в самые тесные сношения с почившими в Бозе отцами. Его официальным именем в ордене было Хризофирон, а тайными, известными лишь высшим чинам, Геликонус и Офирон. Из Берлина розенкрейцеры проникли в Брауншвейг и Гамбург, в Марбург, Кассель, Кёнигсберг, Глагау и так далее Кружки возникли также в Варшаве, Петербурге и Москве. Из Вены делались попытки овладеть Южной Германией. Далее пышно расцвело розенкрейцерство в Мюнхене, Регенсбурге, Нюрнберге, Аугсбурге, Штутгарте и в других местах. Важнейшим событием в развитии ордена Розенкрейцеров и вместе с тем жизни Вельнера, тем событием, на котором основывалось значение ордена в истории Пруссии, было завлечение в опасные круги лицемерных ханжей и расчетливых мистиков наследника империи.